Двадцать третье. Мураш надоедный. Согласился, и к исправнику уходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал такого. Тут бы барыби и радоваться, а вот нудила, что-то Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез внутрь и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить. Ложился спать барыба и думал, завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу, вот пойду и откажусь. Сам себе, господин. Спал и не спал, и все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль. Да и жизни-то всего в нем полвершка. И опять снилась уездная, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот. Опять провалюсь. Второй раз, думал барыба, и додумывал. А мозговатый он был, Тимоша, это уж правду сказать.